На визор компункта Центральной форпоста Южной поступил срочный запрос. Дежурный, старший сержант Угуляев, принял поступившие данные и отправил их на анализатор, после чего обернулся к напарнику-сержанту Покору, улыбнулся довольно и заявил. «После смены какие планы? Предлагаю в дирижабль завернуть, до поста граммов». «Идеи, конечно, хорошие, но до конца смены нам с тобой еще далеко». Так что душу не трави. Мало ли что случиться может. Ответил всегда задумчивый и серьезный сержант Покор, блеснув белоснежными зубами, казавшимися на фоне его черной кожи чем-то неестественно болезненным. Да что тут может случиться? Сидим в глуши годами. Света белого, можно сказать, не видим. Одна радость. Турнир Гарвов. Если бы не ставки. Давно бы уж тут зачах да плесенью покрылся. Жак... «А тебе когда на свободу билет дадут?» Не унимался Угуляев. Он отвернулся от экрана общего обозрения, на который была выведена картинка безжизненной поверхности пекла, и выжидающий уставился на покора. «Два месяца и десять дней, если быть точным», хмуро отозвался сержант. «Счастливчик». А я свой билет на свободу пару месяцев назад отгулял. Мотался к маме на отубак, вовремя успел». Сейчас говорят с сообщениями вообще туго. После того, как в столице переворот совершился и Имрана свергли, ничего спрашивается народу не сиделось. Чем им Имран помешал? Нормально был король? Ты бы Берда следил за языком, одернул напарника Жак Покер. Имран теперь государственный преступник, кровавый тиран, которого хвало всевышнему казнили, и одобрение или согласие с его политикой. Может закончиться печально для такого смельчака. Я надеюсь, ты меня понял. Чего тут непонятного? Был один терран, теперь их много. Многозначительно вздохнул Берда Угуляев и повернулся к экрану. Не понимаю. Ты смелый такой, или просто дебил? Удрученно заявил Жак Покер. Да кого нам бояться? Мы на самой окраине мира, сторожим отбросы общества, на которых всем начихать. Так что не смейши мою гусиное печень всем наплевать на меня и мои слова, сказал Угуляев. Это ты Филина скажешь, когда он тебя на турнир Гарово в первым рейсом пошлет, сказал Покор, возвращаясь к работе. Из анализатора пришел расшифрованный пакет данных. Жак тут же развернул их, вгляделся в ровные строчки букв и цифр и присвистнул от удивления. Берда, а разве мы ждем новый груз? Вроде по расписанию товарняк должен прибыть не раньше, чем через месяц. Кажись так, неуверенно ответил Угулеев. А что случилось-то? К Пеклу подходит грузовой корабль. Опознавательные знаки товарняка, все коды доступа верные. Похоже, в столице либо опять кого-то свергли, либо суперчистки продолжаются. Проворчал Покор. Все этим столичным гавриком не успокоится. Надо сообщить Филину. Расчетное время прибытия груза, уточнил Покор. Сорок минут до входа в зону пекла. Жак Покор выбрал из списка сотрудников форпоста южный иконку с изображением полковника Филина и нажал вызов. В последний момент он вспомнил, что полковник уже ушел с дежурства и сейчас, вероятно, либо зависает в дирижабле, либо развлекается в каком-то другом месте. Если Филин посчитает, что его оторвали от отдыха по пустякам, Обязательно найдет способ вернуть должок. Все знали, какой взрывной характер у полковника Филина, так что нарываться лишний раз покор не хотел. Но инструкция требовала информировать командование об экстренной ситуации, и он поступил согласно букве инструкции. Но уверенности в завтрашнем дне этот аргумент не прибавил. Покор ждал появления полковника Филина с замершим сердцем. Игнат Филин ослабил узел форменного галстука и откинулся на спинку кресла. В правой руке бокал свистки, в левой зажата тлеющая сигара. Жизнь определенно удалась, по крайней мере в этот вечер. После изнурительного отупляющего дежурства нет ничего лучше расслабиться в компании друзей в верт-клубе, наблюдая за стриптиз-шоу красотки в пени, транслируемого с высоким разрешением прямо из столицы. Эффект полного присутствия. По правую руку капитан Игнатенко, по левую капитан Рублев. Старинные приятели, с которыми он уже второй десяток лет на службе разменял. Сегодня они оторвутся по полной программе. Пора уже пар выпустить, а то с этой проклятой работой могут и предохранители перегореть. И так уже по поводу и без на подчиненных срываться начал. Как же его достал этот каменный шарик, на котором он словно последний каторжник оказался заключен без права досрочного освобождения? Даже билет на свободу его не радовал. Последний он израсходовал полгода назад. Побывал на планете курорте Тропикана, где оторвался по полной, купался, не вылезал из ночных клубов, развлекался с девочками. Это все, на что он был способен. Теперь же в его душе вновь поселилась глухая тоска. которая сосала его изнутри. И только здесь, в дирижабле, он мог хоть на время отвлечься от нее, забыть обо всем и окунуться с головой в пьянящий омот кутежа. Игнатенко вызвал официанта и заказал новую литровую бутылку черной карты и мясную тарелку на закусь. Рублев как раз приступил к рассказу о том, как он во время последнего отпуска отрывался в океане. Эту историю они слышали уже в десятый раз. Когда на разгонник Филина поступил вызов с пункта центральной, он принял вызов и перед глазами появилось диалоговое окно с лицом сержанта Жака Покара. Надеюсь, это что-то важное, недовольно произнес Филин. К нам приближается товарняк. Мы получили запрос на посадку. Все коды доступа верные. Жду инструкций. Отрапортовал Жак Покор. Какой к черту товарняк? Удивился Филин. Мы же груз недавно получали. Тут же отозвался Игнатенко. Чего-то они зачистили. Скоро у нас в Жерле возникнет жилищный вопрос. Придется устраивать битву гарвов, сказал Рублев, чтобы численность донников уменьшить. Классификатор выдает. Грузовоз класса Z двенадцать. Идентификационный номер одна тысяча двести девяносто пять. Стал зачитывать Жак Покор. К черту! «Готовьте посадочную полосу и встречающую команду. Я сейчас подойду», — рябкнул Филин. Диалоговое окно свернулось и пропало. Связь прервалась. «Мужик, ты серьезно сейчас на центральной попрешься?» — удивился Игнатенко и залпом осушил стакан. «Кто-то же должен все это дерьмо разгребать», — мрачно заметил Филин. «К тому же надо узнать, что там в мире делается. Может, новый переворот случился, и вот первая партия страдальцев прибыла?» Тебе бы все шутить, заметил Рублев. Хотил уж тут шутки. Заплатите за меня, потом разберемся. Филин поднялся из-за стола, допил оставшиеся в стакане виски и направился на выход. Грузовой звездолет класса Z12, предназначенная для перевозки каторжан, плавно опустился на посадочную площадку, мигнуло защитные поля и отключилась. В ту же минуту разверзлась брюха корабля и к поверхности планеты опустилась посадочная платформа. Она была пуста. Полковник Филин, возглавлявший встречающую группу, посмотрел удивленно на капитана Сервагурья, за спиной которого стоял взвод солдат. Что-то явно тут не так. Никто не торопился выгружаться на пекло. Где вообще экипаж корабля и груз, который он доставил? Ситуация развивалась не по протоколу, и это выводило из себя. К тому же в голове появилась тонкая пульсирующая ниточка боли, которая разрасталась в разные стороны и грозила в ближайшее время затопить сознание. Филин начал трезветь, и организм этому отчаянно сопротивлялся. Постцентральный, запросите борт товарняка. Что они там? Замерзли что ли? Связался с сержантом Покором Филин. Будет исполнено. — отозвался Жак Покор. В этот момент на посадочной площадке показалась группа людей. Они шли из глубины корабля с троем. Вроде все в порядке. Солдаты сопровождения во главе с командирами. И группа каторжан, человек пятьдесят. С виду все в порядке. Только вот интуиция полковника Филина стучала в набат, голосила об опасности. Понять бы еще, откуда она угрожает? Что вообще не так? Филин напряженно вглядывался в лица прибывших. Он даже через разгонник приблизил изображение, чтобы не упустить никакой детали. Но с первого взгляда все было в порядке. Обычная партия каторжан, ничего необычного. Вероятно, процесс реформации старого режима набрал ошеломительные обороты. Кто знает? Быть может, в ближайшие месяцы товарнити с живым грузом пойдут один за другим. Надо подготовиться к такому повороту событий. Филен позволил размышлениям увлечь себя и поэтому пропустил первый выстрел. Стоящий возле него капитан Серв Горий удивленно всхлипнул, издал колокольчищий звук и повалился на грунт. В его бронике в районе груди съела аккуратная маленькая дырочка с оплавленными краями. Филен бросил взгляд на прибывших. Он ничего не успел сделать. услышал только, как с поста центральный пришел голос сержанта Покара. Это не грузовоз. Откуда у них орудия? И пространство вокруг него наполнилось излучениями. Откуда только каторжане достали оружие? Филин мог поклясться всем святым, что у него осталось, что еще минуту назад никакого оружия у них не было, но они как-то обманули его и всех остальных. Теперь у каждого в руках витнялся излучатель класса молния. Из которого бывшие узники поливали группу встречающих. Вот же утырки! выругался полковник Филин. Принимаю командование на себя. Включить защитные экраны. Он, конечно, запоздал с этим. Уже с десяток солдат мертвыми лежали на каменном плато. Остальные разлетелись в разные стороны, словно кегли в боулинге после точного попадания шара в центр. И пытались спрятаться, кто за машинами, на которых они прибыли, кто за каменами наростами, естественными природными выступами, или просто распластались на камне и пытались сливаться с местностью. Враг приближался. Они уже перешли на бег. Достолпновения остались считанные секунды. Кто эти утырки? Что им здесь надо? Это были последние мысли, посетившие Филина. В следующую секунду его мозги поджарились после прямого попадания. Его мертвое тело еще падало, когда звездолет разразился залпами бортовых орудий и центральные ворота форпоста «Южный» вспыхнули от прямого попадания. Тело Филина упало. Пришельцы нахлынули на оставшихся в живых солдат, и началась резня. Жак Покор не мог поверить глазам. Обычный грузовоз – Десятки подобных побывали здесь на его памяти. Вдруг обернулся боевым кораблем, который открыл огонь по куполу форпоста Южный. Разве такое возможно? Ведь они солдаты королевства Поргус, это территория Поргуса. Никто в здравом уме не станет нападать на Поргус. Правильно говорил его отец, если в доме царит разброд и шатание, то каждый негодяй попытается у слабака кусок пирога откусить. Вот, кажется, элита Поргуса доигралась в перевороты и революции, что сволочь разная настолько осмелила, что планеты королевства готова потрошить. Покор переглянулся с Угулеевым. Они поняли друг друга без слов. По инструкции принятие дежурства на посту центральной им полагалось стабильное оружие. Сорока заряженный пистолет Шторм в количестве двух единиц находился сейчас в стальном шкафчике возле пульта управления. за которым сидел Угуляев. Берта Угуляев открыл шкафчик, достал пистолет и перекинул его покору. Второй взял себе. страшно было подумать, что чужаки могут прорваться внутрь купола. Это было немыслимо. За все годы нисения службы Берта Угуляев уверялся в собственной неуязвимости. В этом болоте ничего серьезного не могло произойти. Похоже, настала пора расплачиваться за само надеянность. Они не имели права покинуть пост, поэтому им оставалось только следить, как чужаки проникают в купол и пробираются все глубже и глубже. Уже совсем близко слышны выстрелы и треск излучений. Жак Покер снял пистолет с предохранителя и прицелился во входную дверь. Берта Угуляев последовал его примеру. Они оказались в ловушке, выбраться из которой не могли. Они были обречены, как бы это абсурдно ни звучало. Неизвестно, откуда свалившиеся на их голову пришельцы смогли сломить сопротивление вооруженной охраны форпоста, обезвредить все защитные периметры и проникнуть внутрь. Теперь солдаты Поргуса гибли один за другим, и ничто уже не могло спасти улемщиков Пекла. Мигнул огонек в входной двери, и она стала убираться внутрь стены. Жак Покрпер первым открыл огонь. В приоткрывшуюся щель застучали пули. Угуляев поддержал его. Какое-то время они смогут продержаться, но все равно рано или поздно чужаки возьмут пост центральный. Сейчас самое главное подороже продать свою жизнь, забрать с собой как можно больше этих утырков. Дверь открылась полностью. Жак увидел в проеме людей в черных комбинезонах и открыл по ним огонь. Он успел убить человек десять, прежде чем шальная пуля не пробила аккуратную дырочку у него между глаз. Жак Покор еще жал на скобу, но чернота поглощала его сознание. Последнее, что он увидел, как в комнату ворвались чужаки. Двое упали, сраженные точными выстрелами напарника. Но и Берта Угуляев тут же нашел свою смерть. Ржаво светило двойное солнце над выжженным черным плато, где одиноко стоял корабль «Хамелеон» и полыхал наземный купол форпоста «Южный». Десятки мертвых тел лежали на поверхности пекла. В десятки раз больше скрывал внутри себя купол. Из недр корабля появились грузовые платформы, на которых стояли люди и роботы, и отправились к догорающему куполу.